Глава 47. Последний расчет. Из приемника, стоящего на прикроватной тумбочке, пел сладкоголосый Элвис Пресли, но в комнате никого не было. Он не верил собственным глазам. Не может быть. Он еще раз осмотрел спальню, кухню, небольшую нишу, «Ни души». Он мысленно взглянул на себя. «Желтые перчатки. Яркая примета. Придется их снять». Он стащил их и сунул в карман. «Нет, не пойдет». Он переложил перчатки в кейс. «Еще лучше от них избавиться». Он сел в кресло у окна и не спеша огляделся по сторонам. Через приоткрытую дверь ванной виднелась корзина с грязным бельем. Отличное место. Он зашел в ванную и бросил кейс в наполовину заполненную корзину. «Может быть, я обращался с тобой в половину не так хорошо, как следовало?» Пел Элвис. Он выключил радио и прислушался. Не было слышно ни звука, ни бормотания ни шума бегущей по трубам воды. Наверное, уже в сотый раз он похлопал себя по выпуклости в кармане пиджака. Он готов. Больше, чем готов. А никого нет. Все очень странно. Он поспешил назад к окну и выглянул наружу. Та же разобранная газонокосилка, которую он видел из коридора, валяется на траве. Почему ее бросили? Почему так тихо? Ему стало жарко, и он метнулся к двери. Но у самого порога остановился. Ему не хотелось уходить, особенно сейчас, когда все так близко к завершению. Что-то не так. Лучше всего немедленно уйти. Он ухватился было за ручку двери, но передумал и из заперся изнутри. В два прыжка оказался у окна открываются обе створки вот и стопоры с двух сторон правда открыть окно широко нельзя. он повернул ручку, толкнул раму створка не открывалась. 20 сантиметров воздуха вот и все. Кровь застыла у него в жилах, когда кто-то надавил на дверь у него за спиной. это не буэнг там кто-то еще слава богу дверь заперта. Он покосился на коричневую дверь и повернулся к окну. В голове мелькнула мысль «выбить стекло». «Сейчас же!» Человек снаружи снова толкнул дверь, дернул ручку, постучал. «Как же открывается проклятое окно?» Он подергал раму. «Есть! Оказывается, нужно открыть засов слева!» Через две секунды его левая нога угодила в колючие заросли, Розовый куст схватил его за ногу. Он выпрыгнул и закрыл за собой окно. Побежал прочь. Шипы цеплялись за одежду. Он вспотел, но ни разу не остановился, чтобы отдышаться и оглянуться. Быстро зашагал по дорожке, разделявшей лужайку на два ровных прямоугольника. В саду никого не было. Надо было сразу догадаться. Надо было сразу понять, что такая тишина не к добру. Так... «Кто его видел?» «Молодая женщина в приемной и все». «И кого же она видела?» «Мужчину в темных очках, который пришел навестить, одного из стариков». Он остановился на углу и осторожно оглянулся. На дорожке стояла патрульная машина. В ней никого не было. «Думай», — велел он себе. «Шевели мозгами. Машина пустая». «Значит, там всего один или двое, обычные патрульные, приехали по вызову. Кто-нибудь им позвонил. За тобой никто не гонится, удирай». Он направился к полицейской машине, обошел ее и устремился к выходу. Повернул налево и зашагал дальше прямо. Мышцы на его спине напряглись. Каждую секунду он ожидал услышать окрик, но ничего не происходило. Вот он уже в 25 пяти метрах, сорока, пять метров до первого перекрестка. Он заставлял себя не ускорять шаг. Осталось пройти всего метр. Он повернул налево, не оглядываясь. Продолжал идти. Теперь от полицейской машины его отделял большой многоквартирный дом. Пять метров, десять метров, он выдохнул. Все хорошо. Никто ничего не заметил. И все же ему не давала покоя мысль о пустой полицейской машине. С чего она вдруг появилась? Ее вызвали из-за него? Нет, не может быть. Если бы про него узнали, прислали бы не одну патрульную машину. Наверное, ее вызвали по другой причине. Но зачем кто-то дергал дверь 104-й комнаты? Он заставлял себя мыслить логически. Хорошо, что он не слышал никаких криков. Полицейские взломали бы дверь, если бы не сумели ее открыть. Нет, вряд ли в комнату пытался войти полицейский. Так почему же ему так не по себе? Должно быть, что-то пошло не так. Но что... Узнать невозможно. А если все-таки? Какие у них улики против него? Никаких. Они рыщут во мраке. Надо понять, не совершил ли он грубую ошибку, придя в дом престарелых. Нет. Он не ошибся. Рейдер Буэнг, единственное звено, связывавшее его с делом Сигри, единственный человек, которому все известно, Единственный важный свидетель. На середине моста Бейтса он остановился. В нем росло какое-то неясное чувство. Он резко повернул голову. Нет, никто не остановился. Никто не идет за ним. Глядя на воду, он притворился, будто что-то ищет в карманах. Снова взглянул назад. «Ничего». Тем не менее, по спине пробежал холодок. Он не спеша зашагал по Бенсенбруагата, Квокцгате и трамвайной остановке. Остановился. Снова обернулся. Ничего не видно. Только какой-то юнец идет по улице, волоча ноги. Молодая женщина запирает машину. Старуха толкает магазинную тележку с покупками. Слева из-за поворота вывернул трамвай. Он вошел в среднюю дверь и увидел, что в салоне нет других пассажиров. Он улыбнулся, пошел к водителю, собираясь заплатить. Вдруг трамвай резко остановился, и он выглянул в окно. Но никаких машин или пешеходов на путях не было. За его спиной хлопнула дверь. Кровь у него в жилах превратилась в лед. «Обернись! Посмотри, кто там!» перед тем, как трамвай поедет дальше. Он медленно повернул голову направо. «Ничего страшного. Вошли другие пассажиры. Среди них нет полицейских в форме. Несколько человек стоят, сидят, жуют резинку и тихо переговариваются. Ничего!» Роясь в кармане в поисках мелочи, он рассеянно кивнул бородатому сикху в темно-красном тюрбане, Он нашел свободное сиденье слева и принялся вспоминать все, что случилось. Либо произошла катастрофа, либо ему все померещилось. Нужно понять, в чем дело. Какой-то длинноволосый прыщавый юнец вещал о связи языка и сознания. «Если ты хохмишь, то так и говори, что хохмишь». Внушал он своей спутнице, юной толстушке, с валиками подкожного жира на бедрах. Он осторожно оглянулся. «Ничего особенного. Почему же по спине снова пробежал холодок, зазудело между лопатками, и не от того, что у него чесалась спина? Там кто-то есть. Не может не быть. Его прошиб пот». Он дотронулся ладонью до лба. Мокрый. Он с трудом заставлял себя не оборачиваться. Зазвонил мобильный телефон. Какой-то мужчина ответил на хорошем английском. Парень, похожий на вьетнамца, играл на своем мобильном в какую-то игру. В таком окружении трудно сосредоточиться. Правда, труднее всего заставлять себя не оборачиваться. Но что могло случиться? Ничего. Он поднял голову. На него в упор смотрела молодая блондинка. На что она так уставилась? Он больше не мог этого выносить. Он должен обернуться. Он вздрогнул. На несколько мгновений ему показалось, что это она, но нет. Хотя молодая блондинка на сиденье за ним была очень на нее похожа. Увидев, что он на нее смотрит, блондинка поспешно отвела глаза в сторону. Он заставлял себя успокоиться. Нельзя так нервничать. Он должен взять себя в руки. Сейчас он вернется домой, помедитирует и подумает, когда снова нанести удар. Он вышел из трамвая в Акербрюге. Там выходили многие пассажиры. Беззаботно смеясь, шли легко одетые люди. Несколько мальчишек показывали трюки на горных велосипедах. Перед входом в Акербрюге поставили большой подъемник. Три крепких молодых человека предлагали желающим прыгнуть с тарзанки. Он замедлил шаг, чтобы не попасть в очередь. Но это оказалось трудно. Вся ратушная площадь была заполнена народом. На резиновом канате уже качалась пожилая женщина. Дрыгая руками и ногами, она повисла над асфальтом и напоминала не то коровью тушу на крюке, не то Карлсона, который живет на крыше. Когда ее подбрасывала вверх, она радостно смеялась. Он с трудом заставил себя отойти. Какой-то маленький мальчик, щурясь и прикрывая ладошкой глаза от солнца, кричал «Бабушка! Бабушка!». Он постепенно ускорял шаг. Спина по-прежнему зудела. За ним кто-то был. Кто-то идет за ним. Он повернул направо к площади, остановился и оглянулся. Люди, толпы людей. Вход на парковку был у фонтана. В кабине лифта больше никого не оказалось. Дверцы закрылись. Он прислонился к стеклянной стене и уловил какое-то движение слева. Казалось, Франк Фрёлик и Эрик Хеугом целую вечность изучают друг друга через стекло. Хеугом прислонился к задней стенке прозрачной кабины. Когда лифт плавно пошел вниз, он продолжал смотреть на Фрёлика. Тот как будто никуда не торопился. Он спускался по винтовой лестнице не спеша, выбрасывая ноги в стороны. Всякий раз выныривая из-за поворота, Фрелик видел Хеугома. С каждым разом кабина спускалась все ниже. Когда голова Хеугома оказалась на уровне коленей Фрёлика, тот замахнулся и с силой ударил по стеклу ногой. Хеугом непроизвольно дернулся, но его лицо осталось непроницаемым. Два черных непроницаемых глаза над плотно сжатыми губами. Франк заметил на черепе у Хеугома родимое пятно. Ему осталось пробежать совсем немного, когда хлопнула металлическая дверь, ведущая к машинам. Франк успел к двери на 10 секунд позже и уже вдали услышал топот ног. Он остановился. На парковке было душно от выхлопных газов. Фрелик попытался определить, куда бежит Хеогом. Но из-за гулкого эха. Трудно было понять, где тот находится. Эхо волнами шло по рядам пустых машин. Он различил подсвеченную табличку на потолке. Желтые полосы на бетонном полу. Фрелик побежал по центральному проходу. По широким полосам для выезда. По обеим сторонам стояли машины. Услышав звук заводимого мотора, он замер. Хеугом все больше нервничает. Франк удовлетворенно улыбнулся. «Интересно, он что, совсем дурак?» Вскоре послышался визг тормозов. Должно быть, он весь на нервах. Снова взревел мотор. Франк сосредоточился. Провел взглядом по стенам. Нигде никакого движения. Снова рев мотора. Все ближе. Он успел отскочить в последний миг. Не удержался на ногах, упал. Мерседес цвета мокрого асфальта пронесся в миллиметре от его ноги. Он мельком заметил мужскую фигуру, пригнувшуюся к рулю. Франк с трудом поднялся на колени. Какой он жалкий! Настоящий придурок! Неужели думает, что ему удастся уйти? Он вспомнил еще одно изречение Евы Брит. В конечном счете все мерзавцы одинаково плохи. Но нет сомнений, что некоторые злодеи неплохо смотрятся в кино. Не вставая с колен, Франк отряхнул брюки. Мерседес повернул за угол на пандус, ведущий наверх. Вот идиот! Угораздило же его поехать не в ту сторону. Он вздохнул, встал и зашагал следом за Мерседесом. Эта подземная парковка отличалась от всех остальных парковок в Осло тем, Что выезд в город здесь был устроен через самый нижний уровень, поэтому ехать следовало вниз. Франк, не спеша, повернул за угол и услышал, как у него над головой снова визжат тормоза. Он представил, как Хеугом рванет вниз со скоростью ста километров в час, и невольно ускорил шаг. Скоро он уже бежал, кололо в боку, ноги будто свинцом налились. Сверху снова послышался виск. Франк поднялся на следующий уровень. Въезд в 10 метрах. Машина разворачивалась совсем близко. Взревел мотор. Франк живо представил, как Мерседес цвета мокрого асфальта сбивает его на полном ходу, как сминаются его кости, как он перекатывается через капот и крышу, с грохотом падает на пол, ломает себе шею. Когда до входа на следующий уровень осталось 5 метров, Франк вдруг услышал громкий удар и скрежет. «Приехали!» Он выбежал на площадку. Где-то рядом хлопнула дверца машины. Он остановился, жадно хватая ртом воздух. В ушах стучало. Он никак не мог отдышаться. Первое, что он заметил, — женщина у лифта. Она держала за руки двух маленьких мальчиков в шортах, Один из них ковырял в носу. В шестидесяти метрах перед ним стоял Мерседес Хеугома. Капотом он почти разрезал пополам маленький припаркованный Volkswagen-Golf, по центральному проходу ковылял Хеугом. С ним явно что-то было не так. Вот Хеугом остановился, полуобернулся, схватился за бедро. На его лице отразилось недоумение. Фрелик бросился вперед. «Стоять!» — крикнул он Хеогому. «Стоять! Не двигаться!» Краем глаза он видел, как женщина поспешно выводит детей на лестницу. Колени у Хеогома подогнулись. Франк против воли замедлил шаг. Эрик Хеогом стоял на коленях и раскачивался взад и вперед. «Стоять!» — чуть тише повторил Фрелик, приближаясь к Хеогому. У того на лице появилось отстраненное, почти мечтательное выражение. Он по-прежнему не мог обрести равновесие и напоминал наркомана под кайфом. Фрёлик резко остановился, когда Хеугом начал заваливаться. Их разделяло пять метров. Хеогом представлял собой странное зрелище. Пола пиджака как будто приклеилась к правому бедру. «Помогите!» прошептал Эрик Хеугом, падая и перекатываясь на бок. — Что с вами? — спросил Фрелик, склоняясь над ним. — Вы ранены? Хеугом дышал затрудненно со свистом, захватывая ртом воздух. Губы его шевелились. Франк еще ниже склонился над ним. — В кармане пиджака! — прошептал Хеугом. В горле у него забулькало. — Что у вас в пиджаке? «Шприц! Достаньте его!» «У вас шприц в кармане?» Хеугом не ответил. Он перевернулся на спину и попытался выпрямиться. Лицо его побагровело. Он задыхался. «Так, так, доктор!» Пробормотал Франк, обращаясь к фигуре на полу. «По-моему, вам нужен врач!» Он задумался. «Что делать?» Он переводил взгляд с мобильного телефона на Хеугома, который снова перевернулся на бок и дергался в конвульсиях. «Где только эти медики, когда они нужны?» — тихо спросил себя Фрелик.